Глава сороковая. Удар грома. Мысль о том, какого дурака я свалял, посетила меня уже в воздухе, когда поздно было что-то менять. Нельзя было просто упасть с такой высоты. Я бы сломал себе обе ноги, ничего не добившись, но прыгнул. «Почему?» «Да потому что проклятый дракон внутри меня знал, что сумеет замедлить падение». Невидимые крылья раскрылись за спиной. Не было даже призрака надежды на то, что тайну удастся сохранить. В этот момент все смотрели на меня. Ученики, борцы, воспитатели, вейш. Может, даже директор выпал из своего логова посмотреть, как я расшибусь в лепешку? «Нет», — сказал я мысленно и крылья исчезли. Земля полетела мне навстречу. Я, чувствуя себя десантником, высаживающимся средь бела дня в тылу врага, подгадал, как мне казалось, идеальный момент и вновь применил технику «крылья ветра», на этот раз осознанно. Как будто у меня действительно были крылья, и я сделал отчетливое усилие, чтобы их расправить. Меня рвануло, как в лифте, стремительно пошедшем вверх. И падение замедлилось, но недостаточно. Я приземлился на обе ноги, согнув их в коленях. Удар глубоко вошел в кости, и правая нога отозвалась на зов земли болью. Зубы дракона скользнули по ней. «Не меня!» – прошептал я. И двинулся к арене, слыша со всех сторон нарастающий гул. «Да-да, это опять он, чертов Лей!» старается не высовываться не привлекать внимание блин тао убью честное слово своими руками задушу придурка а ну стой дорогу мне заступил воспитатель с шокером стоять я сказал шокер треща электрическими разрядами дернулся ко мне должен был вонзиться куда то в солнечное сплетение но я легко вернулся скользнул мимо воспитателя и поставил ногу у него за спиной. Я двигался так, что он всем существом ощутил опасность и шарахнулся в сторону, не удержал равновесия, повалился на землю. Я не взглянул на него. Три шага, и я на песке. «Три предупреждения!» – заорал воспитатель, поднимаясь. И тут, наконец, Вейш ударил в гонг. «Чего стоите?» – орал воспитатель с шокером. «В карцер крысеныша!» Один он, видимо, подойти боялся. «Карцер подождет», — возразил Вейш и приблизился к Тао. «Заберите лучше этого мальчика. У него сломанное ребро и обе руки». «Вы не имеете права нам указывать». «У меня за спиной уже собрались темные силы в желтых ифу». Вот-вот спину ткнется шокер. «А вы не имеете права нарушать правила» резко сказал Выш, «Если ученик в час испытаний ступил на арену, значит, он подал заявку. Лэй, ты собираешься драться?» «Да», сказал я, не сводя глаз с лица Джана. Тот улыбнулся и хрустнул шейными позвонками. «Так даже лучше», сказал он. «О, да», подтвердил я. Нога болела, кости срослись. Но, видимо, не настолько крепко, чтобы можно было позволить себе такие прыжки. Что-то там разладилось. Я вышел на бой хромым, истощенным. Должен был пройти месяц перед этим поединком. Месяц. Тао положили на носилки. Их понесли воспитатели. Ученикам не доверили такую тяжесть. Обладающую, к тому же, условной ценностью для клана Джоу. Вэйш подошел к Гонгу. «Должен ли я напоминать правила?» – спросил он. «Я знаю правила», – отозвался я. Вэш кивнул, как кивал всегда, слушай меня, и палка врезалась в медный диск. Звук едва успел зародиться, Джан прыгнул ко мне. Я нырнул вправо, уходя от удара, и успел еще мысленно обругать себя. Перенес вес на больную ногу, и она подо мной словно бы подломилась. Я выбросил вперед левую руку, и удар достиг цели, кулак попал Джану в живот. Но толку с этого удара было уже мало. Джан лишь разозлился, что я трепыхаюсь вместо того, чтобы упасть замертво. Я рухнул на колено. Тут же откатился в сторону, и, кажется, вовремя. Услышал, как что-то ударило в песок, и тут же зарычал Джан. Подскочил. Джан бежал на меня, видимо, надеясь уложиться в один раунд. Я подался ему навстречу, сделал вид, будто собираюсь столкнуться с ним лоб в лоб. Когда между нами оставался шаг, я сделал обманное движение вправо и тут же ушел влево. Подсечку, которая так и просилась, я не стал делать. Правая нога болела все сильнее. Чтобы не потерять момента, быстро провернулся вокруг своей оси и ударил ребром ладони Метя Джану в горло. Немного промахнулся, угодил в грудь только руку отбил. Джан остановился, повернулся ко мне. Двигался он быстро и технично, сделал выводы из той нашей стычки во дворе. И, как оказалось, не только из нее. Джан попер на меня, нанося удар за ударом, заставляя меня отступать вправо, на больную ногу. Вот-вот будет край арены. Если я оступлюсь, все. Конец. Я подпрыгнул так высоко, как только мог. Давайте, крылья ветра! чуть чуть буквально немного дух не подкачал заныли лопатки отвечая на движение невидимых но вполне реальных крыльев я подлетел чуть выше чем смог бы прыгнуть сам даже будь у меня в порядке обе ноги и ударил джана в лицо когда крылья исчезли и джан зарал от боли мне почудилось будто я вижу как тень дракона метнулась от меня к нему и мощные челюсти сомкнулись на забинтованной половине не меня Я встал обеими ногами на песок, и в этот миг громыхнул гонг. Джан, шипят от боли, отошел в сторону. Я перевел дыхание. Поднял голову, нашел взглядом Нио. Черное пятнышко среди красных птиц. Улыбнулся ей. Она не улыбалась. Она, кажется, готова была спрыгнуть вслед за мной. Лей. Я повернулся, увидел выжи. «Ты готов продолжать?» Спросил он и добавил, понизив голос. «Не надо. Прими наказание. Ты спас Тао. Спаси теперь свою жизнь». «Я готов», — сказал я громко, чтобы и воспитатели, и ученики слышали. Вэш на секунду задержал на мне взгляд и побрел обратно к Гонгу. «Хватит с меня консерватории и бегства. Если уж я сумел победить наркоту, которая меня тут пичкают, то от остальных врагов бегать» тем более не буду. «Молись, Лей! крикнул Джан, поняв, что веселье будет продолжаться. Палка ударила в гонг, и на этот раз я не успел уклониться. Джан проявил невероятную быстроту. Не оставалось только выставить блок. Один удар я погасил, второй тут же прилетел мне в скулу. На миг я утратил ориентацию, и Джан этим мигом воспользовался. Я почувствовал, что поднимаюсь в воздух но не на своих крыльях. Джан поднял меня, и вот я уже падаю спиной на песок. Боль прокатилась по позвоночнику. Жало внутренности вспыхнула в глазах желтыми кругами. Джан валился на меня, целя локтем в живот. Я повернулся на бок. Джан тяжело бухнулся на песок перпендикулярно мне. Я снова от души ударил его ногой в лицо и откатился. На этот раз Джан не стал тратить время на плач по своей драгоценной физиономии. Он вскочил даже быстрее меня. Я успел увидеть колено, несущееся мне в лицо. Но только увидеть. Удар, искры из глаз. Хотел схватить за ногу. Схватил лишь воздух. А Джан успешно выполнил захват. Я пикнуть не успел. Оказался лицом в песок, с заломленной за спину рукой. Джан уперся коленом мне в спину. «Вот и все, крысеныш!» – прошипел он, нащупывая мой подбородок. «Долго я ждал этого момента!» Его большой палец скользнул по моим губам. Я вцепился в него зубами. Джан заорал, высвободил руку и ударил меня по затылку. Потом он заговорил, видимо, надеясь причинить мне хоть какую-то боль. «Думал, это Таус дал твой тайник. Вентиляция!» Да Тау не узнал бы про тайник, даже если бы он был у него в заднице. Это я умный. Я смекнул, что если ученик так легко достает таблетки, значит, у него есть где их прятать. И так уж совпало, что раньше в твоей комнате жил я. Хорошая комната. И болты удобно откручиваются ножом. Я вспомнил автограф Джана на стене и закрыл глаза. Дерьмо. А ведь я даже не подумал об этом. До последнего не воспринимал борцов, как настоящих врагов, смеялся над ними про себя. И что в итоге? Где я оказался в итоге? Джан схватил меня за лоб и рыча потянул на себя. Я напряг мышцы шеи. Продержаться бы хоть до гонга. А до него еще целая вечность. Шею можно сломать так, как это делает Джан. Но для этого хорошо бы иметь две свободные руки. «Лэй!» Закричал откуда-то издалека Ниу. Джан тянул на себя мою голову. Другая его рука тоже рефлекторно напряглась. Боль полыхнула у меня в правом плечевом суставе. И моя рука тоже была напряжена до предела, пытаясь бороться с этим давлением. Я заставил ее расслабиться. Резко расслабился мышцы, кроме шеи, и, кажется, услышал щелчок. Рука стала податливой и для Джана это оказалось неожиданностью. А я был готов к боли, к адской боли. И стиснув зубы, совершил рывок. Джан выпустил мою голову, я перевернулся под ним, так как не мог, просто не должен был перевернуться. Вывихнутая рука оказалась подо мной, зато левая была в полном порядке. Я подался вперед, схватил Джана за ворот тыфу, дернул на себя, и что есть силы, ударил лбом в его обескураженную рожу. Раз, другой, третий. Капли крови полетели в разные стороны. После четвертого удара Джан скатился с меня. Повязка слетела, болталась на ухе. Джан сорвал ее одним движением. Стала видна красная сморщенная кожа. Я поднялся на ноги. Зубы дракона терзали мне правую руку, но эта боль была терпимой. После того, что я перешел, любая боль была терпимой. «Больно, да?» Спросил я участливо, прежде чем от всей души пнуть в лицо стоящего на карачках Джана. Он звыл, повалился на бок, поливая кровью желтый песок. «Ты поплачь, полегчает». Я ногой бросил ему в лицо песок. Пока Джан мотал головой и отплевывался, врезал ему еще раз. На этот раз неудачно. Джан успел перехватить мою ногу, правую. Я упал, он встал. Встал, чтобы тут же обрушиться вниз, всем весом на мою ногу. Зарал только Джан от восторга, когда услышал вожделенный хруст кости. Я только задержал дыхание. Внутри все сжалось от боли, в глазах начало темнеть. «Нет, не сейчас!» Я пронзил взглядом дракона, который вцепился в меня своими острыми зубами бритвами. И дракон, нехотя ворча, рожал челюсти, развернулся ко мне спиной. Джан поднимался, опираясь правой рукой о песок. Поднимался медленно, не спеша поворачивал голову ко мне. Я рванулся вперед, подтянув к себе искрящуюся болью ногу. Сшиб Джана, повалил, забрался ему на спину и заломил руку. Так же, как он мне, только схватил ее двумя руками. Джан закричал вновь, но на этот раз от боли. «Я ушам своим не поверил. Серьезно? Да я ведь еще даже не начал». Я переместил правую руку на спину Джана и резко с силой толкнул. Почувствовал, как сустав встал на место и тихонько застонал сквозь стиснутые зубы. Джан заорал в сто раз громче. Он бился подо мной, сучил ногами. «Сколько таблеток сожрешь сегодня, Джан?» Я держал его обеими руками и продолжал тянуть все дальше и дальше. Сколько тебе долтало? Хватит этого, если я сейчас оторву тебе руку. Отпусти! завежал он. Мне показалось, что я слышался. Но нет. Со всех сторон действительно неслись голоса, хором скандирующие ⁇ Лей, Лей, Лей! ⁇ Я наклонился вперед. ⁇ Слышишь, Джан? Они хотят, чтобы я тебя прикончил. Я хочу этого даже сильнее, чем они. Не надо было вставать у меня на пути. Не надо было трогать Нью, не надо было лезть к Тао. Гонг, как гром среди ясного неба. Я уже позабыл, что все это испытание, что мне нужно продержаться три раунда, и что этот, только второй. Я выпустил руку Джана, скатился с его спины. «Второй раунд окончен», — услышал я голос Вейжа. «По правилам». Если ученик не может подняться без посторонней помощи, испытание для него окончено. Прошу носилки!» Он замолчал, глядя, как я поднимаюсь, без посторонней помощи. Все замолчали и молча смотрели, как я, расставив руки в стороны, удерживаю равновесие, стоя на одной ноге. На правую ногу я посмотрел только краем глаза. И этого было достаточно, чтобы понять, задница полная, со смещением. Лей, тихо произнес Вейш. «Ты сдаешься?» «Готов продолжать!» – процедил я сквозь зубы. «Ты сдаешься?» – повысил голос Вейш. «Готов! Продолжать!» Вейш перевел взгляд на Джана, боюкающего свою несчастную ручонку. «Джан! Ты готов продолжать?» Джан посмотрел на меня. «Мгновение мне казалось, что он сдастся!» Но вид одноногого противника был слишком заманчивым, и Джан ответил «Готов». После короткой паузы Вэйш сказал «Третий раунд!» Громыхнул гонг, Джан рванулся ко мне. Я подпрыгнул, как в самом начале нашей битвы. «Техника паука», — подумал я. И еще подумал, «Мне не стыдно. То, что я стараюсь скрыть духа, не значит, что у меня нет права им пользоваться». Я почувствовал, как меня подхватила невидимая нить. Я мог бы скользнуть по ней вверх или вниз, но мне нужно было лишь мгновение и небольшая высота. Джан попытался остановиться слишком поздно. Левой ногой я ударил его в горло, под подбородок. Джан повалился на спину, хрипя и хватаясь руками за смятую гортань. А я упал. Упал, целя локтем в колено, и попал. Страшный хриплый вопль. Лишь подтвердил то, что я и так почувствовал. Коленная чашечка сместилась. Я откатился в сторону и, тяжело дыша, уставился в свинцово-серое небо. «Он мне ногу сломал!» — хрипел Джан. «Вы что, не видите? Вы ослепли! Помогите мне!» «Никто не поможет, Джан!» — рассмеялся я, хотя в глазах стояли слезы. Это тело было все-таки непривычно к боли. «Это твои три минуты. Ты хотел? Ты на них подписался. Позволь себе получить от них удовольствие». Мы лежали на песке, в шаге друг от друга. Джан скулил. Я смеялся и не мог остановиться. Вдруг прохладная капля упала мне на щеку. Следом за ней другая, третья. А потом я перестал их считать. Дождь хлынул, смывая кровь, боль, утешая и, успокаивая, и где-то далеко-далеко за пределами школы Дзюань зарокотал гром. Лэй Гун, бог грома, мой могучий тезка, приветствовал меня. И вторя раскату здесь, на земле, загудел гонг. «Третий раунд завершен!» – провозгласил Вэйш. «Ученик Лэй, я рад приветствовать тебя в составе борцов!» В ответ я молча поднял вверх сжатый кулак.